Глава сорок Мы могли не волноваться. Порочная Мин оказалась на месте. Но истощенная и без сознания. Тед ничего от нее не добился. Нужно отвести ее к покойнику, пока она не способна сопротивляться. Выдала Пенни очевидную идею. И пока она в наличии, я опасался, что Мин могла перенапрячься и скончаться у нас на руках. «О, да, нужно как-то ее перевести. Учитывая ее размеры, нам потребуется фургон», — заметил Барат. «Желательно с рессорами», — добавил Тед. «Народ, рассредоточьтесь, посмотрим, что удастся отыскать». Этот район был мне незнаком. «Тед, останьтесь с мин, не давайте ей умереть, не давайте ей проснуться». «Черт, ну она и уродливая». Пенни. Ты тоже останься. Естественно, она запротестовала. Поройся в ее вещах. Только ты умеешь вести расследование. Сможешь опознать ценную улику. Я помогу с поисками фургона. Она уступила, но не поверила мне. Я сказал правду, однако в действительности хотел уберечь ее от опасности. Тут я задумался, стоит ли оставлять ее в лапах Теда. Проклятие! Мне придется ей доверять. Она большая девочка, в состоянии сама принять решение и тому подобное. У меня не было выбора. Какова вероятность того, что Доллар Ден и Машега отыщут фургон? Их внешность не вызывала доверия, а Баррот жил слишком высоко на холме, чтобы уметь контактировать с обычными людьми. Только действительно, какова вероятность? И Ден, и Машега справились с задачей прежде, чем я нашел первую ниточку, которая привела меня прямиком к фургону, уже арендованному Дэном у Крысюка, имевшего какие-то связи с Джоном Растяжкой. Машега отыскала возчика-земляка, который согласился на ночную работу. «Все дело в том, кого ты знаешь, здесь, в тени трущоб Танферского района, дно, я не знал никого». Мы выбрали фургон Крысюка, поскольку он был длиннее. Сзади будет свисать не более ярда мин. Псицам не терпелось поскорее убраться отсюда. Они нервно рыскали и смотрели на меня, словно спрашивали, зачем я теряю время там, где питаются членами их клана. Когда мы погрузили мин в фургон, чтобы перетащить ее, потребовались всеобщие усилия — Я спросил Теда, она может очнуться во время поездки? Дома Кунадо не больше двух миль, по ровной дороге больше. Тед помогал Пенни погрузить вещи, которые стоило осмотреть. У Мин их оказалось немало, преимущественно мусор, часть которого позволяла предположить, что она любила изображать из себя женщину, когда никто не видит. Точно не скажу, а что. Я надеялся, что вы присоединитесь ко мне и Барту во время визита к лунной гнили, пока Пенни и Ден доставят мин до места назначения. Доллар Дэн пойдет туда, только где Гаррет, провозгласил Доллар-Дэн. Задача доллара Дэна Джастиса сохранить жизнь упрямому, конфликтному, неблагодарному Гаррету но не перевозить узников. Упс. Заметили, что он не упомянул насчет сохранения вашего здоровья? Фыркнула Пенни. Тед не захватил с собой полное докторское снаряжение, но у него имелась небольшая аптечка. Он попытался объяснить Пенни, как использовать некие химикаты и ватный тампон, чтобы усыпить мин, если та начнет приходить в себя. Внезапно Пенни стала тупой, как пробка. В результате Тед решил отправиться с ней, а не со мной. Закончив с этим, я вернусь к метательнице теней. «Так и сделайте», — проворчал я. Тем временем Доллар Дэн вел задушевный разговор с хозяином фургона, который не настолько доверял красюкам, чтобы выпустить из виду единственное средство заработка несмотря на связи с организацией Джона Растяжки. «Все улажено!» — провозгласил Дэн. Я вздохнул, удивляясь, почему всегда возникают сложности. Я знаю, почему некоторые становятся одиночками. Это все упрощает.